Отдел 30. Солнце. Посвящение мистерий. Древность тайной доктрины может быть лучше постигнута, если показать, в какой точке истории ее мистерии уже были осквернены тем, что стали содействовать личному чистолюбию деспотов-правителей и лукавых жрецов. Эти глубоко философские и научно составленные религиозные драмы, в которых были инсценированы величайшие истины оккультной или духовной вселенной и сокровенное учение знания, стали предметом преследования давно еще до тех дней, когда жили Платон и даже Пифагор. В то же время первоначальные откровения, данные человечеству, не исчезли вместе с мистериями, Они все еще сохраняются, как наследие для будущих и более духовных поколений. Уже давно сказано в разоблаченной Изиде, что уже во время Аристотеля великие мистерии утеряли свое первоначальное величие и торжественность. Их обряды вышли из употребления, и они в значительной степени превратились просто в жреческие рассуждения и стали религиозным притворством бессмысленно устанавливать, когда они впервые появились в Европе и Греции. Так как общепризнанная история, можно сказать почти что, начинается с Аристотеля. Все, происшедшее до него, представляет собой нераспутываемую хронологическую путаницу. Достаточно сказать, что в Египте мистерии были известны со дней Менеса, И что греки получили их только тогда, когда Орфей привез их из Индии. Была ли письменность известна до Панини, указано, что пандавы приобрели всемирную власть и обучали жертвенным мистериям другие расы еще 3300 лет до Рождества Христова. Сноска Странно задавать такой вопрос и отрицать это, когда даже востоковедам хорошо известно, что, рассматривая лишь один пример, существовал Яска, который был предшественником Панини, и труд его все еще существует. Известны 17 писателей Нерукты, словаря, которые предшествовали Яске. Конец сноски. Действительно. Когда Орфей, сын Аполлона или Гелиоса, получил от своего отца Фурминкс, семиструнную лиру, символизирующую семеричную тайну посвящения, эти мистерии уже имели поседевшую давность в Центральной Азии и Индии. Согласно Геродоту, Орфей привез их из Индии, а Арфей намного предшествует Гомеру и Гесиоду. Таким образом, даже в дни Аристотеля уже мало осталось истинных адептов в Европе и даже в Египте. Наследники тех, кто были рассеяны ордами различных завоевателей Древнего Египта, в свою очередь тоже были рассеяны. Так же, как восемь тысяч или 9 тысяч лет раньше, поток познания медленно потек с плоскогория Центральной Азии в Индию и в направлении Европы и Северной Африки, так приблизительно 500 лет до Рождества Христова он начал течь назад к своему старому дому и месту рождения». В течение последующих двух тысяч лет знание о существовании великих адептов почти угасло в Европе. Тем не менее, в некоторых сокровенных местах мистерии все еще разыгрывались во всей своей первоначальной чистоте. Солнце праведности все еще высоко пламенело на полуночном небе, и в то время, когда тьма покрывала лицо непросвещенного мира, в Адитах в ночи посвящений сиял вечный свет. Истинные мистерии никогда не были общедоступными. Элевсинии и Агры множеством бог Эвбонле Доброго Совета, великое орфическое божество Неофиту. Этот бог мистерий, ошибочно принятый нашими символоведами за солнце, кто он был? Каждый, кто имеет какое-либо представление о древнеегипетской экзотерической вере, вполне уверен, что для масс Азирис был солнцем на небе, небесным царем Ро-Им-Фаб, что греки называли солнце оком Юпитера, как для современных ортодоксальных парсов оно есть око Армузда, что, кроме того, к Солнцу обращались как ко всевидящему Богу, как к Богу-спасителю, к спасающему Богу. Прочтите папирус Пафероннеса в Берлине и Стеллу, как она переведена Мариат и посмотрите, что они говорят. Врезка. «Слава тебе, у Солнца, божественное дитя, лучи твои несут жизнь чистым и тем готовым, «Боги, сыны Бога, которые приближаются к тебе, трепещут от восторга и благоговения. Ты есть первородный, сын Бога Слово». Конец врезки. Сноска. «Только что посвященного называют перворожденным, и в Индии он становится двиджа» дважды рожденным, лишь после его окончательного и высшего посвящения. Каждый адепт есть сын Бога и сын света после получения слова, когда он становится самим словом после принятия семи божественных атрибутов или лиры Аполлона. Конец сноски. Церковь ныне ухватилась за эти термины и усматривает предчувствие о грядущем Христе в этих выражениях, посвятительных обрядов и в пророческих высказываниях языческих оракулов. Но это вовсе не то, так как они прилагались каждому достойному посвященному. Если выражения, которые употреблялись в эротических писаниях и глифах за тысячу лет до нашей эры, теперь встречаются в хвалебных гимнах и молитвах христианских церквей, то это просто потому, что они были нагло присвоены латинскими христианами в полной надежде, что потомство об этом никогда не узнает. Все, что можно было сделать, было сделано, чтобы уничтожить подлинные языческие рукописи, и церковь могла чувствовать себя в безопасности. Христианство бесспорно имело своих великих провидцев и пророков, как каждая религия, но их достоинство не становится сильнее от отрицания их предшественников. Слушайте, что говорит Платон. Врезко. «Знай же, главк, что когда я говорю о творении добра, то имею в виду солнце, сын совершенно сходен со своим отцом». Конец врезки. Ямвлих называет солнце образом божественного разума или мудрости. Евсевий, повторяя слова Филона, называет восходящее солнце, а Анатоле главным ангелом, наиболее древним, добавляя, что архангел, который многоименный, есть вербум или Христос. Так как слово Сол, солнце, является производным от Солуа, единый или тот, кто только один, и его греческое название Гелиос означает Всевышний, то эта эмблема становится понятной. Тем не менее, древние делали различия между солнцем и его прототипом. Сократ приветствовал восходящее Солнце так же, как в наши дни его приветствуют истинные Парсы или Зоро Остриане. Игомер и, и еврипит как делал и Платон после них несколько раз упоминают Юпитера Логоса, слово или Солнце. Несмотря на это, христиане утверждают, что так как Оракул, спрошенный о Боге и Ао, ответил: Это есть Солнце, то Врезка и Егова евреев был хорошо известен язычником и греком. Конец врезки и Иау есть наш и Егова. Первая часть этого предложения, кажется, не имеет никакого отношения ко второй части, и менее всего заключение может считаться правильным, но если христиане так сильно хотят доказать эту тождественность, то оккультисты ничего против этого не имеют. Только в таком случае иегова есть также вакх. Очень странно, что люди цивилизованного христианского мира до сих пор так отчаянно цепляются за полы идолопоклонников евреев, собиян и солнце-поклонников, какими они были, подобно черней халдеи, и что они не в состоянии различить, что более поздний, Иегова, есть лишь еврейский вариант от Иава или Иао, Финикиян что это имя, короче говоря, было тайным именем одного из богов мистерий, одного из многих – Кабиров. Будучи высочайшим богом для одного маленького народа, он никогда не считался таковым, посвященными, которые руководили мистериями, ибо для них он был только планетарным духом, прикрепленным к видимому Солнцу. А видимое Солнце есть только центральная звезда, но не центральное духовное Солнце. Врезка. «И ангел Господень сказал ему, Маною, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Книга Судей, глава 13, стих 18. Сноска. Самсон, сын Маноя, был посвященный этого Господа Мистерий, Иава. Уже до рождения ему было предназначено стать не Незаритом, Челой адептом То, что он согрешил с Далилой и обрезал свои длинные волосы, которых никогда не должна была касаться бритва, показывает, как хорошо он соблюдал свой священный обет. Аллегория о Самсоне доказывает эзотеризм Библии, как и характер богов-мистерий евреев. Правда, Моверс дает определение идеи финикиян об идеальном солнечном свете как духовном влиянии исходящем. Из высочайшего бога Иао – свет, постигаемый только умом, физический и духовный принцип, всего из которого эманирует душа. Это была мужская сущность или мудрость, тогда как изначальная материя или хаос была женской. Таким образом, первые два принципа – совечные и бесконечные – были уже у примитивных финикиян – дух – и материя, но это представляет собой отзвук еврейской мысли и не является мнением языческих философов. Конец сноски. Как бы то ни было, тождественности Еговой горы Синай с богом Ваххом едва ли оспорима, и он, несомненно, Дионис, как это уже было показано в разоблаченной Изиде. Где бы ни поклонялись Вахху, везде существовало предание Ниссе и пещере, где он был воспитан. Сноска. Бетсан или Скитанолис в Палестине носил это обозначение. Такое же наименование носило одно место на горе Парнас, но Диодор заявляет, что Нисса находилась между Финикией и Египтом. Еврепид констатирует, что Дионисий появился в Греции из Индии. Идиодор добавляет свое свидетельство, Азирис был воспитан в Ниссе в счастливой Аравии. Он был сын Зевса и был назван по своему отцу. Именительный падеж Зевс, родительный Диос, и место Дионис Зевс или Юпитер из Нисы. Эта ождественность имена титулов очень многозначительно. В Греции только Зевс был выше Диониса, и Пиндар говорит: Так отец Зевс правит всем, и также он правит Вакхом. Конец сноски. За пределами Греции Вакх был всемогущим Загреем, высочайшим из богов, в чьем услужении находился Орфей, основатель мистерий. Итак... Если не признать, что Моисей был посвященным жрецом и адептом, деяния которого все изображены аллегорически, тогда должно быть признано, что он лично вместе со своим воинством израильтян поклонялся в Акху. В Реско, «И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Иегова Нисси или Иао Нисси или опять Диониса». Исход глава 17, стих 15. Конец врезки. Чтобы подтвердить вышеизложенное, в дальнейшем нам следует помнить, что место, где родился Азирис, египетский Загрей или вах была гора Синай, которую египтяне называют горой Нисса. Мощный змей был – Нис, и месяц еврейской Пасхи – Ниссан.